Кибл шагнул на берег с одного из катеров, кормой пришвартованных к асфальтовой дорожке, и с приветливой улыбкой направился нам навстречу. Мой начальник выглядел точно так же, как и в обычные рабочие дни, только рубашка у него была с открытым воротом. Невысокий, полноватый человек со спокойными манерами и немного озабоченным лицом. За стеклами очков в неброской оправе Поблескивали светлые серо-голубые глаза, и, как обычно, во время бритья он по рассеянности оставил на щеке темную дорожку. Из-за преждевременной лысины уже в 35 лет он выглядел на 50, но не сожалел об этом, убежденный, что именно солидный вид помог ему быстро сделать карьеру, обогнав ровесников. Вероятно, он прав. Кибл выглядел безобидным, осторожным, нечистолюбивым, короче, совершенно безвредным созданием природы. Восемь лет назад он унаследовал меня вместе с остальной организацией. Мне хватило двух минут, чтобы при первом же знакомстве за пустой болтовнёй оценить его острый, как бритва ум. «Джейн!» — воскликнул Кибл, «Я так рад, что вы приехали!» Он сжал мне руку и потряс ее. Формальность, принятая в обществе, но не имеющая значения ни для него, ни для меня. Мы обменялись такими же протокольными улыбками. Зато теплое отношение к дочери у него шло от сердца. Она нежно поцеловала отца, и в глазах босса сияла такая гордость, какой я никогда раньше не замечал. «Лини, любовь моя, ну, слава Богу, что ты в целости и сохранности добралась сюда». «Кто вел машину? Джин?» Он уступил мне и даже ни разу не вздрогнул. Кибл с веселым изумлением посмотрел на меня, а я повторил комплимент ее мастерству водителя. Отец поблагодарил меня кивком, прекрасно понимая, почему я это говорю. Он направился к реке, жестом пригласив меня присоединиться к ним. «Катер Кибла!» возле которого мы остановились, представлял собой элегантное, аккуратное судно из стекловолокна с каютой впереди и просторной открытой палубой на корме. Нигде не пятнышка хромированные части сверкают, как зеркала. На скамье с бледно-голубой обивкой сидели рядом мужчина и женщина. Увидев нас, они улыбнулись, но не встали. Линни прыгнула с берега на палубу, и поцеловала женщину. Кибл осторожно спустился за ней. «Прошу вас сюда», — показал он на борт. «И опять мне предлагался выбор, приказ или приглашение. Могу оценить его слова по своему желанию». Я решил считать их приглашением и ступил на борт летящей коноплянки, так и не поняв, в какое плавание отправляюсь. «Моя жена Джоан. Кибл махнул рукой в сторону сидевшей женщины. Дорогая, это Джин Хоукинс. Жан Кибл, похожая на маленькую птицу, сохранила кокетливые манеры от тех времен, когда ее считали хорошенькой. Она сощурила глаза, приглашая меня восхищаться ею, катером, погодой, чем угодно. Я наскреб нужные слова и сказал несколько банальностей о погоде, плавании по реке и об искусстве вождения ее дочери. кибол прервал меня, помахав рукой в сторону сидевшего мужчины. «Вы еще не встречались?» Он с минуту поколебался и продолжил. «Дэйв! Джин, это Дэйв Теллер!» Теллер встал, пожал мне руку так, будто экономил силы. И сказал, что рад со мной познакомиться. Его помятая бледно-голубая рубашка свободно свисала над залатанными хлопчатобумажными брюками. Старые парусиновые туфли на босу ногу и грязная бейсболка дополняли костюм. Американец, хорошо образованный, преуспевающий, уверенный в себе. Эта характеристика тотчас прокрутилась в моем натренированном мозгу». Худощавый мужчина лет 50, с большим и носом, прямым взглядом и посещающий великолепного дантиста. Кибл не дал нам никакой информации друг о друге, лишь представил, а сам занялся подготовкой своего корабля к отплытию. Его обращение за помощью к какому-то Питеру, очевидно находившемуся в каюте, осталось без ответа. Я заглянул в дверь и увидел мальчика лет 12, заряжавшего пленку в маленький фотоаппарат. «Питер!» – кричал отец. Питер, испустив вздох мученика, захлопнул крышку аппарата и вышел, перекручивая пленку и не спуская глаз с кнопки. Он уверенно, не глядя, шагнул на узкий борт, а с него прыгнул на асфальтовую дорожку. «Когда-нибудь он шлепнется за борт», — сказала линия ни к кому не обращаясь. Брат даже не услышал. Все его внимание сосредоточилось на пленке. Одной рукой он держал камеру, а другой медленно отвязывал канат, опустившись на асфальт. Потом встал с двумя грязными полосками на коленях и направил объектив на проплывавшую мимо стаю уток. А на борту Кибл и Теллер принимали швартовы, щурясь на солнце и дружески болтая. Линни и мать, подняв много шума из ничего, кольцами укладывали канат на палубе. «Хотел бы я знать, какого черта я здесь болтаюсь, чужой абсолютно всем?» «Не новое чувство, но часто повторяющиеся. Две стороны моей жизни расходились все дальше». Обычное существование в обществе потеряло всякий смысл, и под ним, там, где должен быть прочный фундамент, открылась пустота одиночества. Одиночество становилось все мучительнее и мучительнее. И настоящее было скверным, а будущее — бездной. Только работа собирала мою расколотую личность во что-то, напоминавшее целое. Хотя я знал, что именно работа и дала начало одиночеству. Работа и Кэролайн. Если быть точным, муж Кэролайн. «Не поддержите, канат», — спросил Питер. Я взял мокрый, извивающийся конец. «Хи», — добавил мальчик, первый раз по-настоящему обратив на меня внимание. «Вы кто?» «Чей-то гость», — ответил я. В этих словах была правда, хотя, может, и мало смысла. Его мать удивленно вытаращила на меня глаза и сообщила сыну, как меня зовут. Кибл запустил мотор. Теллер стоял на носу катера и все еще держал канат. А Питер оставался на берегу и, казалось, уже не успевал прыгнуть на борт. Фотоаппарат на кожаном ремешке раскачивался у него на груди. «Бабушка подарила на день рождения», — с гордостью сообщил он Линне. «Супер, правда?» «Ты уронишь его в реку, если будешь так неосторожен». «Это у меня вторая пленка. На первую я снимал ребят в школе. Как, по-твоему, утки получатся нормально?» Но ну, если ты не забыл открыть затвор, что-нибудь получится». «У меня там книжка». Мальчик кивнул на каюту. В шпильке сестры он чутко уловил нежность и совсем не обиделся. «В ней объясняется, как поймать фокус и какая нужна экспозиция. Надо проверить, что там пишут про солнечные дни. Когда я снимал в школе, всю неделю было пасмурно». «Что я здесь делаю? Лучше бы я остался дома спать», — подумал я. Летящая коноплянка шла навстречу течению, обдавая брызгами скопления грибных лодок. Кибл стоял за штурвалом. Теллер забрался на крышу каюты. Питер хотел спуститься в каюту, а Ли не дразнила его и не пускала. Джан Кибл села на палубе на широкую скамейку и похлопала рукой по месту рядом с собой, приглашая меня присоединиться к ней. Сделав над собой усилие, я сел возле нее и минуты через две посреди болтовни, которой хозяйка старалась занять гостя, попытался деликатно узнать, в качестве кого и почему меня сюда пригласили. Но она, сама того не желая, уже ответила на мой вопрос. Джан Кибл понятия не имела, почему я сижу рядом с ней на борту катера. В такого рода игре число вариантов бесконечно. Я строил предположение за предположением, но так и не нашел ответа, почему меня пригласили на борт летящей коноплянки. Зато сделал маленькое открытие. Жене Кибла пришлось спрашивать, кто я. Она прямо задала такой вопрос, и это очень многое сказало мне об отчужденности между начальником и его женой. Теперь я понимал, почему раньше он никогда не приглашал меня в дом. Одно дело — работать с микроскопом, а другое — самому попасть под его линзы. Но тем более странно, что он пригласил меня сейчас. Кибл, будто бы затылком почувствовав, о чем я думаю, обернулся и сообщил. «Впереди шлюз!» Я встал и подошел к нему. Питер бросил борьбу с Линни и занял свое место на корме возле Ахтерштевня. «Этот шлюз, называется Марш», — объяснила лини встав рядом со мной и глядя, как катер носом разрезает воду. «Крепкий орешек, когда идешь с этой стороны, навстречу течению». Когда мы подошли ближе, я понял, что она имела в виду. Широкая река внезапно сужалась, Ограниченная воротами шлюза слева и его створом справа. Маленькие водовороты и вспененные фонтаны брызг встретили катер ярдов за 50 до шлюза. Капли взлетали вверх, искрились на солнце и осыпали нас сияющим облаком. Под напором воды катер начал раскачивать из стороны в сторону, и кибл быстро крутил штурвал, чтобы удержать его прямо. Впереди тоны зелено-коричневой, сверкающей вспенной воды со страшным грохотом перелетали через створ, обдавая нас запахом тины и плесени. Низкая деревянная стена отделяла подход к шлюзу от водоворота бурлившей воды. Кибл осторожно направил катер в спокойную воду. Теллер, стоя на крыше каюты, набросил канат на крюк причального столба. Питер с кормы накинул свой конец на швартовую тумбу. Я, стоя на корме, лениво разглядывал возвышающийся створ. Взлетающая, падающая, пенящаяся, бурлящая вода снова скатывалась в русло реки и рассыпалась на солнце тысячи водяных искр. Я почувствовал тепло и мелкие брызги на лице и подумал, что если кто-то упадет туда, то вряд ли выберется». Ворота шлюза растворились. Суда, идущие вниз по течению, пропыхтели мимо нас, и летящая коноплянка вошла в шлюз. Телер и Питер выполнили свои манипуляции с канатами. Вода поднималась к верхним воротам и поднимала катер. Через десять минут мы вышли из шлюза на широкое спокойное течение шестью футами выше, чем вошли. «На темзе пятьдесят шлюзов», — сказал Кибл. Лечлейд самый высокий, через него можно пройти только на грибной лодке, он футов триста над уровнем моря. Настоящая лестница, заметил я. У викторианцев рождались блестящие идеи, кивнул Кибл. Телер, стоя на носу, складывал канат кольцами. Козырек его безбольной кепки торчал вперед, будто клюв насторожившейся птицы. Я наблюдал за ним, и Кибл проследил за моим взглядом. Поднявшись на полмили выше шлюза, мы сделали, очевидно, запланированную остановку у речного паба. Теллер спрыгнул на берег, накинул свой канат на швартовую тумбу, и мы пристали. Потом они с Питером мастерски скрутили канат морским узлом, и вся компания спустилась на берег. Сидя на неудобных металлических стульях, вокруг стола с воткнутым посредине большим зонтом от солнца, мы немного выпили. Кибл, не спрашивая, заказал всем виски, а Линии и Питеру Кока-Колу. Джан потягивала виски, зажмурившись и скривив рот, всем своим видом показывая, что это слишком крепкий напиток для такой маленькой хрупкой женщины. Но я заметил, что она прикончила свой бокал раньше остальных. Теллер некоторое время не прикасался к своей порции, а потом осушил всю сразу большими глотками. Кибл пил с расстановкой, покручивая бокал в пальцах и разглядывая его на солнце. Шел пустой разговор о реке, о других уикендах, проведенных на катере, о погоде. Вокруг нас сидели под такими же зонтами такие же семейные компании. Утренняя воскресная выпивка, воскресный ленч, воскресный дневной сон, воскресная газета, воскресный ужин, воскресный вечер в лондонском паладиуме. Спокойное убежище в семейной рутине. Все в хорошем настроении и более или менее довольны. Даже Кибл чувствует себя в своей тарелке. Только я чужой всем. «Выпейте», — сказал Кибл, «У вас же отпуск». Мгновенное острое любопытство всей семьи заставило меня кротко взять бокал, все еще полный, тогда как их уже давно опустили. «Пить по утрам не стоит», — считал я. «Алкоголь вызывает в подсознании сигналы тревоги. Мне нравится вкус спиртного, я вовсе не противник выпивки, но я не могу себе позволить ее воздействие. Алкоголь подталкивает человека положиться на удачу, а я предпочитаю надеяться на ясную голову. Поэтому порой я неделями не пью спиртного, и до этого утра больше месяца у меня во рту не было и капли. Кибл смотрел, как я пью виски. Вкус знакомый, как давно потерянный друг. Что касается отпуска, все мое отпускное настроение лежало у меня на коленях в куртке, в кобуре, прикрепленной подмышкой, смертельный механизм весом всего в фунт. Но не похоже, что он понадобится мне во время прогулки по Темзе. Тейлер заказал всем вторую порцию. Ее я тоже выпил. Наступила моя очередь сделать заказ третьей порции. Питер выпил три стакана Кока-Колы, но больше не выдержал и ускользнул, держась за аппарат, мол, мне надо поснимать. Рядом с пабом располагалась лодочная пристань, такая же, как в Хенли. Там выдавали на прокат плоскодонки. Четверо самых горячих посетителей паба никак не могли забраться в лодку. Теллер, посмотрев на них, хихикнул. «Ужасно смешно, когда собираются грести». Надравшись, сухо закончила линия. Глупая забава. Плоскодонка раскачивалась и поднимала высокие волны, но четверка все же уселась, не упав. Лодка прошла вверх по реке футов десять и с громовым ударом стукнулась о помост паба, нависший над водой. Грибцы попадали на спину и заболтали в воздухе ногами. Я попытался смеяться вместе со всеми, но в результате чувство отчужденности стало еще острее, чем прежде. Мы допили виски, снова поднялись на катер и направились к следующему шлюзу, который назывался Харбур. За ним начался спокойный участок реки с зелеными берегами. Там мы и пришвартовались для ленча. Питер плавал, взбирался на борт, снимал все подряд и снова прыгал в воду. Лини помогала матери готовить ленч. Теллер лениво откинулся на спинку скамьи на борту. Кибл сел и развернул воскресную газету. «Я все ждал, когда же он приступит к делу, ради которого пригласил меня. Оказывается, о деле упоминалось в газете. «Прочтите», — сказал Кибл, отчеркивая ногтем маленькую заметку. «Я прочел». Следы Крисейлиса, пропавшего во вторник в Кентукки, США еще не обнаружены. Тревога за безопасность жеребца растет. Крисейлис оценен в 500 тысяч фунтов. Его потомком является мод победитель дерби этого года. Вы эту заметку имели в виду? Озадаченно спросил я, сомневаясь, ту ли прочел. Кибл энергично кивнул. «Вы ничего не знали об этом деле?» «Что Крис Элис пропал?» «Конечно, знал. Об этом со среды писали все газеты». «И для вас это ни черта не значит?» тейлер улыбался, но за улыбкой скрывалась горечь человека, умеющего владеть собой. «Я вложил деньги в эту лошадь», — добавил Теллер. «Двести тысяч долларов, одну восьмую пая». «Ух ты!» Протянул я. Мне показалось, что это очень большие деньги за одну восьмую пая лошади. Более того, продолжал Теллер, вздохнув. Последний месяц я провел в переговорах о покупке этого жеребца. Мне повезло. Я обошел другой синдикат, который тоже участвовал в торгах. И стоило и Элису попасть в Америку, как он исчез. Сочувствую. Из вежливости сказал я. «Боюсь, вы не понимаете». Он покачал головой, показывая, что прощает мое непонимание. «Речь идет не о деньгах. Главное, конь. Он незаменим». «Его найдут», — заметил я, «потому что был уверен в этом, и меня это совсем не интересовало». «Очень сомневаюсь», — возразил Теллер. «И я хотел бы просить вас поехать туда и поискать Крис Эйлиса. В течение пяти секунд ни один мускул у меня на лице не дрогнул. тейлер повернулся к Киблу и улыбнулся, показав великолепные сверкающие зубы. Какой прекрасный у него дантист! «Я бы не сел играть с ним в покер», — сказал тейлер «Он оправдал все, что ты о нем говорил». Я взглянул на Кибла. Он вскинул брови и чуть пожал плечами. По лицу проскользнуло выражение легкой неловкости. «Интересно, насколько полную характеристику он дал мне?» «Мы с Симом вместе работали во время Второй мировой войны. тейлер снова изучал меня. «Понимаю», — ответил я и впрямь понимая, «слишком много». Правда, для меня это была работа только на время войны. В 47-м я демобилизовался и поехал домой к папочке. Несколько лет спустя он умер и оставил мне своих скаковых лошадей и небольшую кучку долларов. Снова блеснули красивые зубы. Я ждал. История, похоже, только начиналась. Я оплачу проезд, все расходы и, разумеется, гонорар. После паузы закончил Теллер. «Я не охочусь на лошадей», — вяло запротестовал я. «А, по-моему, охотитесь», — он посмотрел на Кибла. «Сим сказал, что вы сейчас в отпуске». «Можно было и не напоминать мне об этом». «Крис Эйлис, третий жеребец международного класса, пропавший за последние десять лет».